Фотографию на памятнике тоже подменила я. Слушай это, Игорь громко смеялся и говорил, что у меня отличное чувство юмора. И вот, наконец, наступил самый торжественный день в моей жизни. Игоря и Ксанку должны были освободить по амнистии. Как ведь убийц не освобождают. Скажите вы, и ошибетесь. Освобождают, миленькие, еще как освобождают. Если на воле остались влиятельные друзья,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 С высоты птичьего полета он был похож на маленькую зеленую рыбку, плескавшуюся в лазурных волнах безбрежного океана. Мы пробыли там ровно две недели, это были самые счастливые дни в нашей жизни. Мы знали, что когда-нибудь еще вернемся сюда. Обязательно вернемся. Вернувшись домой, Ксана достала из шкафа туго перевязанный пакет, раскрыла его и осыпала нас с ног до головы баксами.